боже тут всему конец крикнул рабби выступление и совсем осатанел видно лопнуло терпе таосфис онтов увелишь ты к черту в зубы убираться покарай кощунство божее неспроверг невидот отца ибо таосфиз онтев это ты создатель и фигляру за хулу на тауфис ионтев должен ты назначить кару пусть провалится сквозь землю Как погибли те злодеи, Что восстали на тебя Под командою Корея! Громыхни громчайшим громом Из урода и зувера, Ведь нашли же для Содома И Гаморы огнь и сера. Паразиты капуцинов, Как однажды фараона, От которого стричка Дали мы во время она. Он стотысячное войско Приготовил для погони, Потрясавшее мечами И закованное в брони, но ты спас, растерши длань, свой народ от супостата. Все сто тысяч в Красном море утонули, как котята. Так ударь по капуцинам, чтоб не думали обломы, что твой гнев уже не страшен, что твои заглохли громы. Я тогда твою победу прославлять не перестану и пущусь, как мирьем, в пляс и ударю по тимпану.